Глава 37. Наказание и примирение. Погруженная в невеселые мысли, я пропустила обед, и Пойта сам принес мне еду. Отказалась, конечно. Кусок не полезет в горло, только выпила немного воды с лимонным мятным привкусом из любимой кружки с яркими птицами. Тогда Пойта -то привычно разместился на циновке у моей кровати скрестив ноги и подперев подбородок длинной узкой ладошкой. Начал рассказывать последние новости. Джилло здорово его побил. Чуга почти не вмешивался. Сам больше защищался и выжидал. А потом применил свой молниеносный приемчик бокового захвата. Никогда не могу уследить, как он это делает. Вроде ничего сложного». Обычное удушение, но выбраться из-под его веса чрезвычайно тяжело. Джелло рассверепел, и тут Шака подобрался, хотел удержать за ноги. Всем досталось, но никто сильно не пострадал. Зато уж как потом Чуга издевался, тебе надо было слышать, ругал их последними словами. Еще бы, он один остался на ногах к концу поединка. Старая школа. Разве нельзя было просто поговорить? Пой-то, к чему этот мордобой? Словно дикари, господи, а еще благородные яссы. Порой на них находит какое-то безумие. Безумие может настигнуть любого ари, особенно на цоте. Разве тебе легко? — Худо мне. Хочу кануть в небытие. Принеси яд, только сделай раствор послаще. Хибз, чтобы после Джел повесил меня на собственном ремне? Откуда в тебе столько жестокости к несчастным зяблам, Арин? Я думал, мы почти друзья. Я тоже думала, что мы Шака почти друзья, а он полез ко мне в трусы, долбанутый псих. Готов признать поступок опрометчивый, но Шака иногда ведет себя как любопытный подросток. Я подскочила на кровати и накинулась на Пойта. «Оправдание ему ищешь?» «Нет, что ты! Но и не вижу причин лишать его жизни или руки, которую он трогал тебя». «Давай, давай. Еще скажи, что мне надо было расслабиться и кайф словить». «Ага. А если бы Джелла согласился на тройничок, ты и тогда бы советовал мне смириться». «Этого не будет, он собственник, только...» «Что? Что ты примолк? Договаривай уже, бесхвостый павлин!» Наверное, он пытался шутить, желая развеселить меня, но в этот раз вышла полная дрянь. «Только если б ты сама захотела». «В смысле? Стой, стой! Хочешь сказать...» Если бы я пожелала, то Джела не против еще и Шака в нашу постель пригласить. Ты соображаешь вообще? Для тебя есть хоть какие-то ограничения в сексуальных фантазиях насчет твоих обожаемых яссов? Лишь бы им было хорошо. А девчонка с Дейкос все стерпит, да? Пй-то уходи, я видеть тебя больше не могу». «Ты неправильно меня поняла. Я просто рассуждал. В вашем случае теоретически этот вариант...» «Ох, уйди, пожалуйста, иначе скажу ему, что ты пытаешься меня обольстить, таская сюда бутерброды с афродизиаками. Нет, тарелку оставь, я хочу есть». «Отлично!» — подмигнул мне у двери этот скользкий тип. «Значит, я все же не зря заглянул». Ты немного взбодрилась. «Кстати, а что такое эти афрознаки?» «Приправа? Каково на вкус? Можно найти аналоги?» «Исчезни! Ошибка природы!» Мне хотелось одеть на его пушистую головенку кастрюлю и шандарахнуть по ней как следует скалкой. Приспособленец хренов, проныра, философ недоделанный... Но тоску мою как рукой сняло. Я накинулась на толстую лепешку, лежащую поверх мясного ломтя, вроде крышки от сэндвича. Вкусно! На мясо не могу даже смотреть после подземелья. Обойдусь хлебом. Вот так уже гораздо веселее. Из чего бы мне сидеть в своей коморке на огромной постели, выдумывая всякую чушь? Разве я провинилась? Хочу во двор. Тут дышать невозможно от жары. Потуже переплела косу и закрепила ее на затылке, оголев шею. Пойду полюбуюсь на героев последнего побоища. Причем сделаю вид, что шака для меня больше не существует. Жажда познания его, видишь ли, одолела. Надеюсь, Джелла вытряхнул алкоголь из дурной головы. Увиденное на улице поразило меня настолько, что рот сам собой открылся. Чука стоял на постаменте посреди двора и бросал язвительные реплики в адрес пробегающих мимо полуголых ясов. Заметив мою растерянную физиономию, приглашающе махнул рукой. «Эй, ты, прыгай сюда!» «Он что?» и меня собирается заставить нарезать круги вокруг главного здания. Я кончусь на первом же повороте. Я не настолько увлечена спортом. Давай руку, чего стоишь? Да иди скорее, не бойся, я тебя не съем. У Чуга был очень довольный вид, как будто от недавней злости в мой адрес и следа не осталось. Ничего себе! Быстро же меняется настроение у большого змея. Он помог мне забраться на постамент и согнул руку в локте, демонстрируя следы ранения с запекшейся кровью. Я ахнула, заметив, как почернила и вспухла кожа вокруг. — Вам надо срочно принять лекарство, повязку наложить. Как это случиться могло? Почему вы на солнце стоите? Пойдемте в дом, это поможет». Чуга посмотрел на меня с презрительной усмешкой и немного хвастливо объяснил. «Королевский яд мне вреда не принесет. К утру должно успокоиться». «Но откуда он взялся?» «Ему удалось укусить меня. Ты удивлена, букашка?» «Да. Когда я в ярости, в его слюну попадает особый яд. И это смертельно, для таких жалких созданий, как ты. Постарайся запомнить. Остолбенев, я смотрела на багровые отметины, которые так горделиво показывал Чуга, и поверить не могла, что это следы зубов Джелла. Чего еще я не знаю о нем. Сколько еще жутких талантов имеет его древняя раса? «Ну, ты жива?» Чуга толкнул меня в бок. Эй, не вздумай свалиться на песок и ножки себе сломать. Я уже староват для шестого раунда борьбы. Дождетесь, пробормотала сквозь зубы, опуская глаза, потому что мимо как раз трусил Шака. Приветствую, королеву. Этот наглец еще пытается со мной шутить. Успела заметить, что бровь его была разбита, и под глазом расплылась синева. Он остановился напротив кухонных окон, уперся руками о стену, сплюнул на песок. Пойто плеснул воды ему на грудь и лицо. Скверная история. Зачем нужно было доводить до такого? Шакка и так все осознал, поклялся не пить и не приставать к никудышным ящеркам. Мой гнев сменился на искреннее сочувствие. На постамент рядом со мной грузно опустился король. Захотелось отстраниться и снова спрятаться в своей комнате. Но Джелла не смотрел на меня. Кажется, он очень устал. Шумно переводил дыхание, сгорбившись на плите. — Неплохо! — сдержанно резюмировал Чуга. Но я привык видеть тебя в лучшей форме. За последний месяц ты несколько раскис. У меня сразу язык зачесался ляпнуть что-то желчное насчет самого сенсея. Если нынешнее состояние джелла — это не лучшая форма, то я не могу представить, что для Чуга является идеалом. Да он просто придирается, старый брюзга. Вот уже снова приказы раздает. «Решено. Ближе к сумеркам разведем костер и нажарим остатки моей тухлятины. Поедим вместе и немного подышим дымком. Заслужили. Ящерка может присоединиться, раз такое дело». Джилла подал голос, и меня весьма порадовали знакомые властные интонации. «Дым твоих костров далеко заметен. Хватит дразнить бугорщиков. Думаю, они сейчас обсуждают кончину порченого. У них скоро появится новый лидер, здоровый и крепкий. Старика они только терпели последний год. Я предполагаю, кто займет его место, и надо быть на стороже. С дымком тоже не выйдет. Шакка поклялся не пить». Я хочу его поддержать и не стану баловаться отравой какое-то время. «Распустили тут сопли!» — взревел Чуга. «Может, скажешь, и мне перестать жрать мясо?» «Его бы тоже надо растянуть до весны. Сам знаешь, в сезон бури сеансы не смогут доставлять сюда продовольствие. У нас кладовая полна припасов». Если бы ты устраивал меньше раздач, мы могли бы торговать постелой. Ты забыл, откуда пошла традиция? Забыл, кто разведывал расположение нор и постов, предупреждал о каждом их шаге. Ходячий мусор помог нам выстоять против крыс в первое время. Я обещал изгоем свою поддержку и не изменю слову. «Как скажешь, как скажешь! Но я очень голоден и хочу мяса прямо с огня!» Чуга зашипел, как масло на раскаленной сковороде. Потом вдруг уселся рядом с Джелла и приобнил его за плечи. «Ладно, я тебя понял. Ты прав. Достаточно ошибок для одного дня. Шака, тащись сюда свою унылую задницу, я вас помирю!» Стоя на другом краю постамента, я с волнением наблюдала, как Шакка, прихрамывая, дошел до яссов и рухнул на песок перед королем. Джелло взял его лицо за подбородок и начал поворачивать в разные стороны, разглядывая синяк под глазом. Потом снисходительно что-то пробормотал на своем змеином языке. Шакка глухо засмеялся и схватился рукой за грудь потом грустно посмотрел на меня и хрипло промолвил. «Ну, иди, добивай. Наверное, я заслужил». «Наверное, заслужил?» Да он издевается. Я тут же отозвалась. «Не умею, а то бы с радостью». Чуга заинтересованно прищурился. «Могу научить». «Хм, я не против». Лишь бы в конце твоего урока мне не выглядеть, как чучело сеанса вон у того столба. Чуга не сразу нашелся с ответом, а Шака застонал, катаясь лбом по шершавому камню постамента. Кажется, давился от смеха, правда, завершившегося приступом судорожного кашля. «Бедняжка! Сейчас разрыдаюсь от жалости!» Джелла медленно поднялся и, обойдя плиту, протянул ко мне руки. «Пойдем в дом, помоешь меня». Я неуверенно шагнула вперед, падая в его объятия. Хотела тут же встать на песок, но Яс донес меня на руках до дверей, за которыми выжидательно топтался Пойта. Шмыгая носом, он неуверенно спросил. «Так что с ужином?» Опять на углях? Или я все же потушу в соусе рыбные концентраты? Соберемся в общем зале, все вместе, без выпивки и порошка. Понял. Испеку острый хлеб и наварю сладкого клея побольше. Хей, Ари, по твоему рецепту. Это называется шоколад, успела заметить я, выглядывая из-за крутого плеча Джелла. На душе у меня сейчас была почти такая же легкость, с какой король нес меня в свою спальню.